Алин подтолкнул записку по столу к Фоксу. Там всё изложено. Наверное, несколько дней назад написал, ну или тогда, когда надумал признаться. Решил уничтожить объект своих проклятий, а потом себя. Такая возможность ему представилась после ссоры с Дульсией из-за её намерения перепрыгнуть овраг. Похоже, он видел их в неповиновении племянице нечто вроде оправдания возмездием. Наверное, он завершил всё приготовление, запершись в комнатке за сценой перед службой. Если бы мы сломали дверь тогда, то спасли бы ему жизнь. Правда, он вряд ли нас за это поблагодарил бы. "Не понимаю, сэр", сказал Планк. Он ведь рисковал рыжей кобылой, как-то не похоже на него. Хартнес не знал, что рискует кобылой. Он Ривилл Джонс отвести её к кузнецу и думал, что Дульси попробует прыгнуть на Монга, на рависта Монга, которого всё равно хотел убить. Во время ссоры он сказал племяннице, что рыжуха у кузнеца, и та заявила, что прыгнет на Монга. Так написано в признательной записке. Когда же он успел проволоку натянуть, спросил Фокс, читая признание. Ах, да, вижу. Как только Джонс уехал за овсом, думая, что рыжуху к кузнецу тот позже отведет. А убрал после отъезда феррентов, пока Джонс спал в деньнике. И все же мистер Аллин вмешался в планк. Он ведь ее любил, племянницу, удочерил ее. Что он там цитировал из книги «Левит», — спросил Фокс. «Посмотрите в Библии». которую вы заботливо положили в номере Фокс. Там сказано: никто никой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Фокс задумался, а потом возмущённо воскликнул: "То я понял". Он же считал её несправимой греховодницей, сказал Алень вавилонской блудницей своим позором. В каком-то смысле ему, наверное, казалось что он придаёт всё воле Божией если племянница послушается и останется в комнате ничего не случится если не послушается всё закончится плохо значит так захотел господь а я по-другому понимаю сущность христианства пробормотал планк а мы с моей хозяйюшкой принадлежим к конгреканской церкви в каком-то смысле обратился алин к фоксу Можно сказать, что Харклис это среднее между Адамом и старым моряком. Женщина ввела меня в соблазн, и я ел, помните? А затем наступило отвращение к себе, вызвавшее потребность признаться в содеянном перед всеми и умереть. После непредолжительного молчания Фокс кашлянул. "А как же поговица?" спросил он. "Но «Ну, раз её хозяин отсутствует, И спросить его мы не можем, остаётся гадать. Я полагаю, он пошёл на веган, чтобы посмотреть место, где Бруно прыгнул, и увидел мёртвую Дольси, Дольси, которая угрожала сдать своих дружков-наркоторговцев. Но, ну, и оставаясь верным своему статусу влиятельной теневой фигуры, Лой решил, что он ничего не видел и потихоньку уехал из Лазерс. Плохо, что обронил пуговицу. "Да", покачал головой Фокс. "Ошеломительного успеха, как вы это называете, в расследовании дела мы не добились. Самоубийство прохлопали, крупную рыбу в деле о наркотиках упустили, только пару мелких рыбёшек поймали. А попутно пострадал наш юный друг, как он, кстати, мистер Алин. Пойдём его проведаем", предложил Алин. Рикки выписали из больницы. В гостиничном номере его встречали Джулия, Джаспер и Трой. Фараманды принесли виноград, книги, шампанское и свежие сэндвичи с лангустами, потому что предыдущие сразу разлетелись. Джулия принялась рассказывать, как их с точки зрения прошла вечеринка касса. «Дорогой Рикки», — сказала она, — «ваш папа был прекрасен». а потом обращаясь к трой. "А нет, великолепин, вы ведь подтвердите, мистер Фокс", обратилась она к Фоксу. Но к его облегчению не стало ждать ответа. Так вот, ну и грохот же стоял. А бедный разнесчастный Кас силялся его перекричать прямо ной во время потопа. Тут ничего смешного нет, конечно, но такое сравнение само собой приходит в голову. Зрелище было довольно впечатляющее, особенно когда он указал на нас и воскликнул, что мы прожигатели жизни египетские, уж не зная, почему египетские. А потом эти умышленные действия в отношении себя, так ведь, кажется, говорят. И и Юлия Секлас: "Согласитесь", обратилась она к Алину, когда случается нечто по-настоящему ужасное, Человек не должен опускаться до фальшивых ахов и охов, понимаете? Но ну, когда делают вид, что скорбят, а на самом деле нет, как вы считаете? Полагаю, уважающий себя человек не должен. Именно кивнула Джули. Это всё равно что говорить о покойнике с благоговением, которого на самом деле не испытываешь. Она повернулась к Рики и наградила его одной из своих самых ослепительных улыбок. Ну, и опять же, благодаря вашему отцу мы стали свидетелями только сцены бури, как её назвали бы в пьесе Шекспира, потому что после того, как выломили дверь, занавес тут же закрылся, а потом вышел ваш папа, как капельдинер в театре, и спросил, если среди присутствующих врач а потом сообщил, что произошел несчастный случай, и попросил всех тихонько разойтись. Что мы и сделали. Конечно, если бы мы видели. Джулия осеклась и изменилась в лице. Все было бы совсем иначе. Рикки вспомнил, какое у нее было лицо, когда она увидела Дульси Харкнес. В голове всплыли слова Джаспера. Ужас от чего-то либо смерти ощущается в полной мере только если ты её видел. Жулия и Джаспер стали собираться, и Алин вышел их проводить. Джаспер коснулся её руки и, дождавшись, когда Жулия пройдёт вперёд и сядет за руль, спросил: "Что касается Луи, это как-то связано с наркотиками? Мы полагаем, что есть такая вероятность, А мне иногда приходили в голову подобные мысли, но я их решительно отметал. Мы ни разу в жизни не видели наркомана. А если бы видели, повторил Алин слова Джули, всё было бы совсем иначе. В номере его ждали Фокс, Трой и Рики, довольные тем, что Фараманды уехали. Алин обнял Трой. "Ну что ж, Фокс", сказал он. "Завтра Будет новый день. читал Валерий Стеммощук октябрь 2021 год